Глава 9 План Б. В том, что это не дьявольский ритуал, Артур не сомневался. Скорее, банальное человеческое равнодушие и нежелание связываться с местными властями. Вероятнее всего, кости нашли киношники, когда готовили площадку под декорации. Учитывая историю острова, находка никого не шокировала, И все равно иностранцы обязаны были о ней сообщить. Итальянское правительство прислало бы комиссию. Наверняка извлечение костей проводилось бы по всем правилам. Это, как минимум, задержка съемочного графика. А ведь итальянцы вообще могли упереться и все запретить. Поэтому декораторы без лишних сомнений спрятали кости. Об этом не распространялись, в документах не фиксировали, И что планировали делать дальше, непонятно. Но делать ничего не пришлось, потому что съемки оборвались внезапно и со скандалом. Бригада покидала остров в спешке, кости оказались никому не нужны и забыты. Теперь история могла повториться, потому что Анжелин Бриан напрочь отказывалась сообщать о находке кому бы то ни было. «Это же будет такой скандал!» Стонала она. Больше, чем когда эти кости просто нашли. Нашли, получается, и спрятали. Тут уже подсудным делом повеяло. Итальянцы за это ухватятся, чтобы побольше денег вытянуть. Они собрались в центре палаточного лагеря у стола для отдыха. Помимо Артура навстречу пришли Ланфен, Дамир и Вероника, да еще Дарья и Олег Степанович, обнаружившее псевдозахоронение. Юлии нигде не было, а Давиде ушел куда-то еще с утра. Он вообще в лагере редко засиживался, все больше бродил по острову. Анжелин не смущала, что она сейчас одна против всех. Она оставалась спокойной и неумолимой. — Почему с нас будут тянуть деньги? — удивилась Ланфен. Мы не имеем к этому никакого отношения. Локально, да. Но глобально за обоими проектами стоит господин Ювашев. Его люди нашли кости. Его люди их скрыли. Для итальянских властей мы и бригада киношников одно и то же. Я не удивлюсь, если даже вас, туристов, к этому привлекут. Тут она явно блефовала. То, на чем настаивала Анжелин, Было преступление. Она не могла не знать об этом и о том, что туристы не будут рисковать, чтобы прикрыть ее работодателя. Поэтому она пыталась внушить им, что здесь есть и их интерес. Пока получалось слабо. Артур совершенно четко знал, что они тут ни при чем. Итальянские законы не могли так уж сильно отличаться от российских. Из всех собравшихся, даже Даша, самая младшая в их группе, Не собиралась верить в этот бред. «Мы не можем оставить их здесь», — сказала она. «Я эти кости видела. Им уже навредило то, как они хранились. Они в земле гнили сотни лет. Что им будет?» — отмахнулась Анжелин. «Послушайте, нам осталось пробыть здесь всего несколько дней. Неужели вы хотите испортить это? Взгляните, какая чудесная погода!» Какое море! Если бы мы так легко увлекались погодой и морем, то выбрали бы другой берег Италии, рассудил Дамир. Все, кто собрался здесь, знают историю острова. По той или иной причине они привлечены к ней. Если смотреть на это с мистической точки зрения, вы предлагаете нам разозлить здешних призраков и остаться тут, как ни в чем не бывало. Ну... «Какая мистическая точка зрения! Мы же с вами взрослые люди. Я не говорю, что мы бросим эти кости там. Я просто предлагаю сообщить о них чуть позже, когда закончится ваш тур. Так будет лучше для всех». Если бы речь шла о простом туризме. Вряд ли они держались бы за эти дни с таким энтузиазмом. Но они приехали сюда ради проекта. Артуру было обидно уезжать, не получив ничего ни компромата Натронова, ни документов, за которыми их послали. Из подозрительного можно выделить только болезнь Белатрисы, но она в проекте не участвовала. Болезнь — это вообще не преступление. Так что он своим участием не добился ничего. Поэтому теперь Артур сомневался, нужно ли уезжать так скоро, Как полицейский он должен был настоять на выполнении правил, и все же часть его понимала, что этим они могут спугнуть нечто более важное. Остальные тоже сомневались. Страх перед островом и азарт боролись друг с другом. Сложно было поверить, что это все и есть пятый этап. Больше ничего не будет. «Вы пока тут спорите, а я у вас...» Дока заберу ненадолго. Лады? Воронцов подошел к ним так тихо, что его поначалу никто и не заметил. Для него это было нетипично, с его-то параметрами и привычкой громыхать на весь остров, но понять, что он сейчас не в лучшем состоянии, можно было по одному взгляду на него. Он был бледен, и на этой необычной белизне его кожи Отчетливо проступала пурпурная сыпь, пятнами появившаяся по всему телу. Лицо осунулось, под глазами залегли тени усталости. Похоже, ночь была для него непростой. Он стоял прямо, но все же пошатывался, и чувствовалось, что его медвежьей силы осталось не так много. «Док, закопаем топор войны!» Воронцов умоляюще посмотрел на Дамира. «Потому что иначе закапывать придется меня». «Садись», — Дамир указал на скамейку возле стола. «Когда началось? Какие симптомы?» «Да вчера началось, ближе к вечеру. Через пару часов после того, как мы с тобой дружно в пруд рухнули». «Ты как, кстати?» «Нормально». «Дамир сейчас не притворялся». Он выглядел вполне здоровым, и все-таки он был врачом в душе. Артур не знал, из-за чего у них произошла драка, но чувствовал, что сейчас для Дамира это не имеет никакого значения. Он видел перед собой человека, который нуждался в его помощи, и этого ему было достаточно. Надев перчатки, Дамир приступил к осмотру. Остальные посторонились, но далеко не уходили. Остался и Артур. Воронцов сейчас выглядел слишком жутко, чтобы делать вид, будто их это не касается. Съел, наверное, что-то, потому что всю ночь на толчке, как на смене отрубил. Воронцов старался казаться бодрым и уверенным. Получалось слабо. Он был не только измотан, он был напуган. Все, что в желудке было, все вышло отовсюду. Я думал, на этом кончится. Обычно, если я что-то не то сожрал, так и бывало. А тут нет, не так. Теперь болит все, будто меня камнями колотили. Но ты на свой счет это не бери, док. Ты меня вчера так сильно не бил. А я и не беру, — невозмутимо откликнулся Дамир. У тебя на коже не синяки, а сыпь, а еще у тебя сильный жар. Это похоже на инфекцию». «Тебе в больницу надо». «Сам догадываюсь». «Что это может быть?» Тихо спросила Даша. «Это заразно?» «Понятия не имею». «Но ты же врач». «Я хирург, а не вирусолог», — парировал Дамир. «Это похоже на некоторые известные мне болезни». «На теле есть очаги почернения, волдыри, бубоны». Он обращался к Воронцову, но тот не сразу понял это. Похоже, реакция у него была замедленная, то ли от недостатка сна, то ли от болезни. «Нет, док, вот такая сыпь повсюду, а черного или волдырей нету такого». Тогда это не то, что было у Белатрисы, но это все равно опасное состояние. «Доставить его в больницу нужно незамедлительно». «Я займусь этим», — кивнула Анжелин. «Вызову лодку». «Вызывайте сразу катер», — посоветовал Анфен. «Потому что с острова уплываем мы все». «Что?» «Почему?» «Потому что я не могу гарантировать, что это не инфекция и не вирус», — пояснил Дамир. «Воронцов только вчера вернулся из больницы» где ему сказали, что он здоров. «А в каком он состоянии сегодня? Чем бы он не заразился, это на острове. Мы все уже можем быть носителями. Нельзя рисковать». «Но это же абсурд!» — возмутилась Анджелин. «Вы срываете тур. Мы не пленники здесь», — напомнила ей Вероника. «Мы оплатили тур. Деньги мы обратно не требуем» и покинуть остров хотим по своему желанию. Дело не только в деньгах. Дело в репутации. Вы думаете, попытка удержать нас здесь против нашей воли положительно скажется на репутации компании? «Я вижу, что вы поддаетесь импульсу», заявила Анжелин, скрестив руки на груди. «А такие решения не могут приниматься импульсивно». «По-моему, мы здесь все взрослые люди, что дает нам право поддаваться капризам и импульсам без оглядки на кого бы то ни было», отметила Вероника. Она оставалась спокойна, но такое удавалось не всем. «Я думал просто уехать, а теперь подумываю и в суд подать», вспылил Олег Степанович. «Чтобы меня за мои же деньги заложником делали?» «Решайте быстрее». Я сейчас блевану опять, — поморщился Воронцов. А ведь вроде и нечем. У нас действительно нет времени, — нахмурился Дамир. У него серьезное состояние, сильное обезвоживание. Нужно в медицинское вмешательство. Я такого не допущу, — уперлась Анжелин. В смысле не помощи господину Воронцову, а массового побега с острова. «Что это? Вас наняли конкуренты?» «Само слово — побег. Подразумевает, что мы в плену», — сказал Артур. Ему не нравилось то, что он наблюдал. Анжелин не была истеричной дурой, да и сейчас не было похоже, будто она поддалась настроению. Она творила очевидную глупость невозмутимо. Либо она окончательно потеряла рассудок, Либо четко знала, что делает. И действия эти были не в их интересах. «Я вызову лодку на одного, и все», — сказала она. «В порту господина Воронцова встретит машина, которая доставит его в больницу. Пожалуйста, проблема решена. Не нужно суетиться». «А знаете что? Не нужно вообще никого вызывать», — тряхнула головой Ланфен. «Рада, что вы одумались». «Не думаю, что именно так вы охарактеризуете мои действия. Я намерена вызвать помощь извне». «То есть?» «У вас же телефона нет. А я не дам». «Мне и не нужно», — пожала плечами Ланфен. «В это время мимо острова проплывает достаточно судов. Мы всего лишь привлечем внимание одного из экипажей, и я уверена, кто-то согласится подвести нас к берегу. Этому Анжелин помешать не могла. Она бессильно наблюдала, как они уходят в сторону причала. Уверенно в этом решении были лишь четверо. Ланфен, Вероника, Дамира, Воронцов, что вполне ожидаемо. Остальные все еще сомневались. Но тут уже действовала психология группы. Остаться на Либертине в одиночку или в меньшинстве было страшнее, чем уехать раньше срока. «Та мумия, что они нашли, болезнь Белатрисы, кости, нынешнее состояние Воронцова, все это сейчас казалось одним ударом со стороны острова». Анжелин догнала их, когда они были уже у пристани. Со стороны леса появился Давиде. Он спросил что-то по-итальянски. Ему ответила Вероника. Он кивнул. «Не стоит этого делать» жестко произнесла Анджелин. Она уже не пыталась говорить с ними, заискивающие, делать вид, что ей есть до них дело. Она выглядела хозяйкой положения. Ее недавняя растерянность исчезла. Артур подозревал, что все это не к добру. — Вы угрожаете нам? — изумилась Ланфен. — Я на вашей стороне. — Тогда не мешайте. Они вышли на пристань, но привлекать внимание не пришлось, потому что к острову как раз причаливал большой катер. На палубе стояли люди в одинаковой черной одежде и масках. Артур насчитал семерых, и вооружены были все пистолетами с глушителем и армейскими ножами. Незваные гости спрыгнули на причал, преграждая им путь. Их появление было настолько неожиданным, что в изумлении застыли все. Этих людей здесь раньше не было и не должно было быть. Но уверенность Анжелин намекала, кто их сюда позвал. Первым опомнился Давиде. В отличие от своей начальницы, он, похоже, не знал, с кем имеет дело. Он кинулся к ним, выкрикивая что-то на итальянском. Очевидно, хотел узнать, кто они и по какому праву находятся на частном острове. Они даже не попытались ответить. Тот, что стоял ближе, просто выстрелил. Уверенно, несколько раз, а с такого расстояния и целиться было не надо. Давиде замер с открытым ртом. Не издавая ни звука, гигант перевел взгляд на свою прошитую пулями грудь, сделал несколько шагов в сторону и грузно повалился в воду. Для него все было кончено, а для остальных... Только начиналось. Если бы не Либертина, с этого бы все и началось. Первым шагом по поиску Дмитрия Якушина стал бы визит в его дом. Это казалось самым логичным. Даже если бы там не было самого Якушина, можно было найти указание на то, что он собирается делать. Однако Игнат Костор не дал им такой возможности, По его настоянию участники сразу отправились в Италию, подальше от собственного места преступления. В свете последних событий это выглядело особенно подозрительно. Алиса просто не могла остаться в стороне. Ей было плевать на то, что в проекте она не участвует, и что из-за ее самодеятельности Дамир может быть дисквалифицирован. Это ведь не игра на самом деле. Не все сводится к деньгам. Преступление давно вышло за рамки деловых конфликтов, поэтому она хотела разобраться в том, что было открыто только ей. Север, как и следовало ожидать, поддержал ее. В этом плане с ним было легче работать. Дамир перед каждой такой авантюрой проводил расчеты, взвешивал все «за» и «против», пытался отговорить Алису и лишь потом соглашался. Север был согласен на любую затею даже самую безумную. Правда, гипсы и бинты, покрывающие его тело, внушали сомнения в том, что он лучший напарник. Но для расследования он делал много. Именно ему удалось узнать, что большую часть года Дмитрий Якушин жил в своем загородном доме и лишь изредка ночевал в московской квартире, про которую никто толком ничего не знал. Жил он один, причем всегда. Его отец умер, мать повторно вышла замуж и оборвала общение с сыном. Женой и детьми он так и не обзавелся. Все, кто его знал, описывали Якушина как человека нелюдимого и вечно настороженного. Одиночка, или, как сказал бы Тронов, стопроцентный интроверт. У него, судя по рассказам знакомых, за всю жизнь был только один друг, Игнат Костор. И его Якушин внезапно решил предать, при том, что в деньгах он не нуждался, а славу воспринимал как бессмысленное явление. Алиса знала, что подвох тут будет грандиозный и даже немного опасалась разбираться с ним. Сейчас они ехали к дому Якушина. За рулем сидела она. Север понемногу привыкал к месту пассажира, Он уже не жаловался на то, что у него от невозможности рулить уровень тестостерона в крови падает, а задумчиво смотрел в окно. «Мне кажется, мы все-таки идем по ложному следу», — поделилась опасениями Алиса. «С чего ты взяла?» Пока что вся их теория строилась на том, что Игнат Костор вздумал подмять шоу под себя и вести его по своим правилам. Для этого он придумал дело, которого на самом деле не было, а с Якушиным просто договорился, и теперь его ассистент отсиживается дома, пока участники проекта безуспешно ищут его следы на Либертине. «Если бы Якушин был в сговоре с Кастором и сидел в своем доме, Кастор бы никогда не позволил нам приблизиться к нему», — пояснила Алиса. «Я больше чем уверена, что он следит за нами». Он знает, что мы не раз побеждали в проекте. Знает, на что мы способны. «Знает», — подтвердил Север. «Вот! Так что если бы ему сообщили, что мы интересуемся Якушиным, он бы нашел способ нам помешать. Он бы нас ни за что к этому коттеджу не подпустил. А он и не подпустил. Он вот-вот постарается остановить нас в дороге, а может даже убить». «Чего?» Север произнес это настолько невозмутимо, что Алиса решила, он шутит. Однако, взглянув на своего спутника, она увидела, что он предельно серьезен. «Я не хотел говорить тебе, чтобы не пугать раньше срока», — признал он. «Не говорить, что! Что за нами хвост!» Они только-только выехали из Москвы, и движение на шоссе все еще было оживленным. Машин за ними хватало, но ни одна из них не казалась подозрительной. «Черная Toyota Land Крузер», — указал Север, — «в третьем ряду через машину от нас». «Видишь?» «Тойоту Алиса видела. Кто находился внутри, нет. Обычный автомобиль, нуждающийся в чистке и не более. Вижу и не понимаю, какое отношение к нам имеет это грязное ведро». Это ведро не просто грязное, а стратегически грязное. Обрати внимание, как удачно заляпан передний номер. Думаю, с задним та же история. Машины с закрытыми грязью номерами сложнее опознать и найти. Даже после того, как они побывали в аварии, или на них скрылись преступники, Алиса начинала понимать. «Почему ты решил...» что они едут именно за нами? Только из-за закрытых номеров? Нет. Просто это не первый раз, когда я их вижу. Они следили за нами, когда мы ездили к Елене Морозовой. Тогда номера были еще открыты. Думаю, на тот момент им было поручено просто понаблюдать за нами. Теперь же их работодатель узнал, чем мы интересуемся. А по нашему выбору шоссе несложно догадаться, куда мы едем. Им дали новое задание. Ситуация становилась опасной. Если этих людей нанял Игнат Костор, а больше некому, то они должны быть профессионалами высшего уровня, и машина у них лучше. От такой не уйдешь. Умирать из-за этого расследования Алисе точно не хотелось. Она ведь до мира на остров одного отправила, чтобы не рисковать. Она считала, что раз она здесь, то опасности не будет. Но в ее положении даже небольшая авария могла привести к непоправимым последствиям. Север же делал вид, что ничего странного не происходит. И это раздражало. «Ты считаешь, что все нормально?» «Что нам теперь делать?» «Не паникуй», — посоветовал Север. «Я заметил их заранее». Я предполагал, что они, скорее всего, нападут. Ты думаешь, я стал бы рисковать твоей жизнью? Дамир присматривает за Никой. Я за тобой. Он со своей задачей справляется, и я не собираюсь облажаться. При чем здесь вообще это? При всем. Твоя задача — просто приехать к дому. Обеспечение нашей безопасности — это уже мое дело». Поэтому я и не хотел говорить тебе о них, чтобы ты не волновалась без причины. Но тебе ж надо было спросить. «Ты вот это называешь без причины?» Алиса указала на зеркало заднего вида. «Я тебя прошу, просто веди машину ровно и не думай о них. Тебе вообще нервничать вредно. Представь, что их здесь нет». «Это была бы слишком оптимистичная иллюзия». Теперь, когда Алиса знала, что «Тойота» следит за ними, она видела, как ловко эта машина выбирает маршрут, маскируется среди других автомобилей. Это было неочевидное преследование, указывавшее на профессионализм. Восхищения Алиса не испытывала. Она знала, что люди, которые находятся внутри джипа, очень опасны. Но в такой ситуации она не могла ничего сделать. Если бы она попыталась изображать тут гонщицу, стало бы только хуже. У нее не было ни соответствующих навыков, ни подходящего автомобиля. Приходилось полагаться на севера. Он же большую часть времени наблюдал за дорогой через зеркало. Пока машин было много, Тойота дисциплинированно соблюдала дистанцию. Но поток постепенно ослабевал, и черный джип приближался. «Думаю, скоро на таран пойдет», — пробормотал себе под нос север. «Что?» «Аварию устроит, но не сильную. Сильная слишком много внимания привлечет. Чуть-чуть стукнут или поцарапают, заставят остановиться, а там уже на обочине либо убьют, либо похитят, в зависимости от того, что им Кастор велел». «Я тебе сейчас врежу». «То, что ты чувствуешь бессилие относительно нападения, не значит, что нужно вымещать злость на мне», — укоризненно заметил Север. «Слушай, в нашем тандеме мужчина я, поэтому я отвечаю за безопасность. Ты сексист!» Алиса надулась, но членовредительством больше не угрожала. Она ждала, что же будет дальше». Предположение «Севера» оказалось верным. Когда дорога расчистилась, «Тойота» начала стремительно приближаться. Водитель явно выбирал место для удара. И ударил бы, если бы под колеса ему не бросился маленький, потрепанной жизнью Volkswagen. Эта машинка все время оставалась рядом с ними. Серенькая, неприметная, словно специально маскирующаяся под асфальт. Этот автомобиль не мог быть угрозой или препятствием. На него не обращали внимания по умолчанию, тем более, что за рулем сидел всего один человек. Но этого оказалось достаточно. Тойота, получившая мощный удар в переднее колесо, вильнула в сторону, а Volkswagen словно специально въехал в нее снова, сталкивая на обочину. Хотя не словно. Такое можно было сделать только специально. Еще и мастерство немалое требовалось на пару с наглостью. «Не останавливайся», — велел Север, заметив, что она снижает скорость. «Езжай, куда ехала». «Но как же!» — смутилась Алиса. «Там же парня того, который за рулем был, убьют сейчас?» «Не убьют. Он один, а их много убьют. Он один за рулем». «На дороге нет, так что с ним все будет в порядке». Зеркало заднего вида показывало. Север точно знал, о чем говорил. Рядом с попавшими в аварию машинами остановились еще три автомобиля, и вот уже на дороге оказалась целая толпа, не дававшая пассажирам Тойоты покинуть салон. «Убивать их не будут», — добавил Север. «Я просил не убивать» но нас больше никто преследовать не станет. «Как ты это устроил?» Костор привык смотреть на нас свысока. А говоря «нас», я имею в виду участников проекта. Он возомнил, что набрал в личное пользование жалких людишек, которые будут развлекать его и достопочтенную публику. Но мы себя тоже не на помойке нашли. У меня влиятельных друзей хватает, тех, которые с Костором... Одними методами пользуются. Одному такому другу я обрисовал ситуацию. Про проект не говорил. Просто сказал, что кое-кто быковать собирается. Я знал, что нас целый конвой сопровождает. Эти машины я выделил еще раньше, чем «Тойоту». Мог бы объяснить все сразу. Объяснять нудно. Смотреть эффектнее, усмехнулся он. Жестоко вообще-то. Жизнь никого не щадит. Вряд ли Кастор ожидал от них такого сопротивления. Других машин, кроме Тойоты, в преследовании не оказалось, и до поселка они доехали в одиночестве. Алиса лишь надеялась, что здесь, на месте, никаких ловушек не будет. Дом выглядел пустым. роллеты были опущены на всех окнах. Двор порос травой, которую не косили, казалось, с начала весны. Участок, принадлежащий Якушину, выделялся на фоне соседей только этим. В целом у него был дорогой дом, да и над двором когда-то поработал ландшафтный дизайнер. Это подтверждало теорию о том, что в деньгах помощник Кастора не нуждался. «Тут может быть сигнализация», — заметила Алиса. «Могла бы быть». «Но нет, я проверил». Якушин не заключал контракт ни с одной из охранных фирм, включая те, что работали с Кастором. То ли не доверял им, то ли нужным не считал, кто его поймет. Допустим. Но замок тут точно есть. Еще бы, хмыкнул Север. Вот дверь, в ней замки. И? С этим ты как справишься? Будем решать проблемы по ходу дела. Возможно, охранным системам. Якушин и не доверял, но собственной безопасностью точно не пренебрегал. В двери оказались сложные дорогие замки. Алиса допускала, что их можно вскрыть, но даже опытному вору потребовалось бы на это время. Где гарантия, что соседи ничего не заметят и не вызовут полицию? Север покушаться на замки не стал. Калитку он вскрыл довольно ловко, а потом сразу направился к гаражу, Не замедляя шага, он, как настоящий хозяин этого участка, достал из кармана пульт и кликнул кнопкой. Гаражная дверь начала подниматься. Со стороны все выглядело настолько естественно, что подозрений ни у кого не возникло бы. Наверняка это друзья хозяина, которым Якушин сам дал ключ. Алиса поражаться не стала. Вариантов появления пульта было не так уж много. Опять какой-нибудь друг помог, предположила она. Почти. Купил, но друг помог понять, что именно нужно купить. Ты что, с домушниками общаешься? Среди прочего, подмигнул ей Север. У меня очень разносторонний круг общения. Вероника знает? Ника. Дополняет. Общение с домушниками не прошло даром, потому что с дверью ведущей из гаража в дом Север тоже справился. Здесь замок был значительно примитивней, и возился с ним Север дольше. Следы взлома, конечно, будут очевидны, но им сейчас не об этом нужно было беспокоиться. В доме было тихо, пусто и душно. Алиса боялась, что их встретит запах разложения, и все станет очевидно. Но нет. Застоявшийся воздух пропах какой-то химией, определить которую Алиса не могла. Над жилищем Якушина поработали профессионалы. Здесь все было стильно и дорого. От полов из ценных пород дерева до лучшей мебели прямиком из итальянских и французских каталогов. При этом отсутствие детей тоже бросалось в глаза – Дом выглядел необжитым, и такое совершенство уже не радовало. Казалось, что Якушин сам не понимал, зачем ему столько места, и в половине этих комнат не бывал. Другое дело — кабинет на втором этаже. Здесь хозяин явно проводил сутки напролет. С документами соседствовали грязные кофейные чашки. Одна полка была отведена под сухарики и орехи для перекуса — На диване валялись подушки и плед. Якушин был трудоголиком. Алиса подозревала, что этой комнаты ему вполне хватило бы для жизни. Лишь одна деталь здесь была странной. Фотографии. Они были вырезаны из газет, напечатаны на цветном принтере, но ни одна из них не была оригинальным снимком, сделанным самим Якушиным. Похоже, с объектом своего обожания он не встречался. Сначала Алиса решила, что на картинках изображены разные женщины, но потом она разглядела, что среди разных стрижек, цвета волос и стилей мелькает одно и то же лицо. Марина Гарбуш собственной персоной. Алиса успела запомнить ее, когда собирала материалы о Либертине. «А ты что здесь делаешь?» Прошептала она, осторожно касаясь одному из снимков. Якушин разместил фотографии таким образом, что ему было удобно рассматривать их и из кресла, и из дивана. Чувствовалось, что так он отдыхал. Вряд ли его знакомые подозревали, что он может быть кем-то настолько увлечен. Душа интроверта — тот еще сейф. Пока Алиса осматривала кабинет, Север бродил по другим комнатам. Оттуда он и позвал ее. — Алиса, у тебя как с рвотным рефлексом? — Ничего себе у тебя вопросы! — оскорбилась она. — Поверь мне, это актуально. Тут такое зрелище, что... В общем, не из приятных. Алиса не сомневалась, что он... Все описал точно, и ей это не понравится. Но теперь она должна была увидеть это. Любопытство не оставляло вариантов. Север ждал ее в комнате, которая когда-то была главной спальней дома. Собственно, таковой она являлась и сейчас. Просто на большой кровати было установлено нечто странное. Формой оно напоминало гроб, но превосходило размером и было выполнено из толстого прозрачного стекла. Странный сосуд был наполнен мутной жидкостью, в которой плавало тело. С такого расстояния оно угадывалось лишь по очертаниям. От стеклянного короба тянулись трубки, подключенные к датчикам и каким-то капельницам. Алиса не была напугана. Она просто не понимала до конца, что это. Догадывалась, что человек, догадывалась даже, кто это, но никак не могла поверить, что картинка перед ее глазами реальна, что это не муляж и не постановка. Она медленно подошла ближе о том, чтобы прикоснуться к этому, и речи не было. Мутная вода мешала разглядеть черты. Очевидно было только, что это мужчина. Его тело было исчерчено грубыми толстыми швами, а кожа, казалось, приобретала тот же оттенок, что и вода. «Что это?» — только и смогла произнести Алиса. «Дмитрий Якушин, полагаю», — отозвался Север. «Что с ним случилось? Судя по тому, что в ванной по банкам разложены внутренние органы...» Рискну предположить, что это все часть процесса мунификации. В ванну, кстати, не ходи. Алиса почувствовала первый приступ тошноты и мысленно порадовалась, что давно ничего не ела. Она не привыкла сомневаться в том, что видела своими глазами, но тут принять реальность просто не могла. Как можно такое проделать? Да еще и с другом. В том, что за всем этим стоит Игнат Костор, она не сомневалась. Даже если бы его помощник действительно пропал, он не мог не приехать сюда, не мог не увидеть это. Значит, он все скрыл намеренно, да еще и устроил из этого игру, придумал какую-то историю с документами. Костор ей никогда не нравился, и странности в его поведении Алиса отмечала. Жестокость тоже. Но то, что произошло здесь, было за гранью жестокости и странностей. Они наблюдали поведение психопата, а такие люди непредсказуемы. Значит так. Алиса отвернулась от кровати, не желая больше видеть это. Звони своим друзьям мафиози и говори, что присылали охрану. Думаю, она нам понадобится, пока Кастор не будет задержан он узнает, что бригада, посланная убить их, была перехвачена, если до сих пор не знает, тогда он будет действовать решительней. Им с Севером действительно нужно было затаиться, но до этого связаться с Алексеем Троновым, объяснить ему, кто пришел управлять его проектом, что могло придумать больное сознание этого человека и как важно немедленно забрать всех людей с Либертины. Сомнений в том, какую роль в этом играет Анджелин, не оставалось. Именно она отдавала распоряжение высадившемуся на остров отряду. Судьба Давиде ее нисколько не огорчила. Скорее всего, так и было задумано. Участников отвели обратно в лагерь, собрали на поляне между сатрами. Связывать никого не стали, просто поставили на колени. Бежать в таких условиях никто бы не решился. Не нужно было разбираться в военном деле, чтобы понять, что люди в масках – не гопота из подворотен и не новички. Это профессионалы, которые точно знают, что делают. К тому же на их стороне был численный перевес. В итоге на берег сошли восемь человек. Такой аргумент, как оружие, и обсуждать не приходилось. Да мир надеялся найти выход, но пока не получалось». Все, что он мог в такой ситуации, это держаться поближе к Веронике. Он и сам не знал, зачем. Если они захотят убить их, то застрелят сначала его, потом ее, и разница в их смерти будет секундной. Участники справлялись с ситуацией по-разному. Вероника и Ланфен были спокойны. Даша плакала. Артур нервничал, но держал себя в руках, А Олег Степанович злился, и только Воронцову было все равно. Ему становилось все хуже. Он постепенно доходил до такого состояния, когда боль побеждает любой страх. Анжелин неторопливо прохаживалась туда-сюда перед ними. Было очевидно, что ей нравится смотреть на участников сверху вниз. Она давно ждала этого. «Вы, должно быть, сейчас лихорадочно пытаетесь понять, «Что происходит?» Задумчиво произнесла она. «Я бы на вашем месте пыталась и не поняла. Но я вам объясню. Киношный момент, не так ли?» Меня всегда удивляло. «Зачем главный гад всегда толкает речь перед тем, кого хочет убить?» «Какой в этом смысл?» «Я бы не стала. Но есть одно «но». «Я делаю это не для вас». «Я делаю это ради шоу». «Вы знаете про шоу?» — изумилась Ланфен. «Я? Да я знаю о нем гораздо больше, чем вы!» — рассмеялась Анжелин. «Потому что только я знаю, в чем вы участвуете на самом деле». «Детективы нашлись. Не было никакого пятого этапа вашего шоу. Не было расследования. Ваше шоу стало скучным». Нужно было заменить его на что-то более уникальное и зрелищное. «Значит, за всем все-таки стоит Кастор?» — спросил Дамир. Они с Вероникой догадывались об этом с тех пор, как Алиса передала им сообщение Лены Морозовой. Кастор должен был знать, что произошло с его ближайшим помощником. Он исказил истину намеренно, и нынешняя ситуация подтверждала, что он замешан в этом. «Все разворачивается по сценарию моего работодателя», уклончиво ответила Анжелин. «И этот сценарий продолжается». Она не упомянула имя Кастора. Это не было случайностью. Камеры все еще работали. Шоу действительно продолжалось. Дамир сильно сомневался, что это прямой эфир, однако при всех возможностях монтажа Костор все равно не хотел, чтобы его напрямую связали с этим. «Что вообще происходит?» — схлипнула Даша. «Чего вы от нас хотите?» «Логичного завершения проекта, разумеется. Моему работодателю наскучили все эти ваши детективы. Он не любит повторяться, поэтому этот выпуск был не про розыск расследования. «А про что тогда?» – поинтересовалась Вероника. «Про смерть. Либертина – идеальное место для этого. Она всю свою историю была связана со смертью. Она практически состоит из праха и человеческих костей. А эта клиника. Разве она не прекрасна? Лучших декораций не придумаешь. В этом шоу должны были погибнуть вы все». «Болезнь Белатрисы и то, что с нами нет сейчас Юлии, не случайность?» «Верно?» — осведомилась Ланфен. «Нет, конечно. Белатриса не должна была становиться первой жертвой, но это не так уж важно. Без разницы, с кого начинать. Ваша смерть на этом острове не стала бы случайностью, за вами не гонялся бы маньяк. Все это было... все это скучно». Мой работодатель придумал для вас нечто новое. Болезнь, которая каждый раз проявляет себя уникально. Которая настигает неожиданный момент и не отпускает. Она охотилась за вами здесь. Сама смерть охотилась. Вы бы все рано или поздно пали ее жертвами. Мы готовы были ждать. А зритель бы увидел все это в динамике после монтажа. Все смерти подряд... И небольшая интрига. «Какой зритель?» «Какой псих стал бы смотреть на это?» Возмутился Олег Степанович. «Вот ты ответил сам себе. Псих! Психов в мире хватает. Но нас интересуют те, что с деньгами. они есть. Их настолько много, что для них существует собственный развлекательный канал. Закрытый и платный, разумеется». Но в желающих платить недостатка нет. За уникальные кадры они выкладывают больше, чем за порно. А ваша судьба была бы уникальна. Чума 21 века. Мы бы назвали шоу как-то в этом стиле. И тысячи извращенцев по всему миру смотрели бы, как болезнь пожирает вас заживо. Дамир сильно сомневался, что Тронов, армейцев и другие инвесторы знают об этом. Как Кастор собирался все устроить, непонятно, но он бы наверняка справился. Он не глуп, у него большие связи. Возможно, в этот раз он переоценил свои силы и его накажут, но это будет уже после того, как они все умрут здесь. «Что это за болезнь?» — спросил Дамир. «Я так и не смог ее опознать». «И не опознал бы» заверила его Анжелин. «Но если тебе от этого станет легче, никто бы не опознал, даже вирусолог. Она особенная. Мой работодатель никогда бы не выбрал для этого проекта второсортную дешевку, которую знают везде. Но что это, вам знать не нужно. Оно ведь распространяется через воду, не так ли?» Это был единственный вариант. Дамир уже не один раз прокрутил в памяти их дни на острове, все взвесил, но иного пути заражения не нашел. «Соображаешь, когда хочешь», — оценила Анджелин. «Да, источник заражения — вода. Пресная. Не вся, конечно, но на острове таких сюрпризов много, включая пруд у мельницы, в которой мы упали после драки». Это многое объясняет. Воронцов действительно вернулся из больницы здоровым и заболел уже тут. Но почему только он, а не я? Почему так быстро? Насколько мог судить Дамиру, Воронцова болезнь развелась гораздо быстрее, чем у Белатрисы, и многие симптомы были совсем другие. Анжелин не спешила открывать все карты. Есть много факторов, влияющих на заражение. Ты не заразился в этот раз, заразился бы в следующий. Все бы вы заразились. Это был вопрос времени, а не вероятности. Вы умирали бы один за другим, красиво, в крови, в мучениях, на идеальной картинке. Многим она наверняка казалась сумасшедшей сейчас, однако Дамир прекрасно видел, что женщина, стоявшая перед ним, адекватна. Как бы странно это ни звучало при ее словах, Анжелин рассуждала как бизнесмен. Сама она не наслаждалась подобной смертью, но она точно знала, что это товар, который хорошо продается. Теперь, когда он знал, из-за чего происходит заражение, ситуация вроде как должна была упроститься. Однако ничего подобного не произошло. Дамир перебирал в памяти все болезни, которые распространялись через воду, но ни одна из них не подходила под нынешнюю ситуацию. Он вообще не знал заболевания с такими чудовищными симптомами. «Какое было бы шоу!» — тяжело вздохнула Анжелин. «Какой гениальный продюсерский ход!» «Теперь уже не будет, потому что вам надо было задергаться!» «Но вы ведь предусмотрели этот вариант, не так ли?» «Не думаю, что люди в черном оказались здесь случайно», — Вероника кивнула на вооруженных мужчин. «В таких проектах ничего не происходит случайно, и ничто не пускается на самотек. Зритель заплатил, чтобы увидеть смерть, и зритель ее получит. Я просто жду финальных указаний». Если речь действительно шла о шоу, вряд ли простой расстрел устроил бы аудиторию. Им оставалось ждать, что придумает Костор, который вряд ли был готов к такому кардинальному изменению положения. Но он не отступит, он уже слишком далеко зашел. Им не позволят выбраться с этого острова. «Для меня ведь все кончено». «Не так ли?» — хрипло произнес Воронцов. «И было бы кончено, даже если бы мне дали уплыть с острова». «О да!» — кивнул Анжелин. Проколы недопустимы. От этой болезни нет лекарства и нет исцеления. Если ты заражен, это конец. Значит, Белатриса мертва, давно уже. Это отсняли отдельно, как специальный выпуск для особо преданных зрителей. А Юлия? Она ведь не была заражена, заметила Ланфен. Была, Мешалась Даша. У нее глаз так сильно гноился. Она думала, что это просто заражение. Инфекция пройдет. Но я сразу поняла, что что-то не так. «Юлия действительно заразилась», — подтвердила Анжелин. «Очень эффектно. Там просто суперзрелище было. К сожалению, болезнь не успела убить ее. Юлия умерла, когда пыталась уплыть с острова самостоятельно. Дура бездарная». «Да и джентльмены перестарались. Ее тоже можно было запереть для специального эпизода. Дать болезни развиться. Впрочем, неважно. Возможно, мы повторим этот эксперимент с кем-то из вас. Вряд ли получится так же зрелищно, как со спонтанным заражением. Но что делать? Надо вертеться. План «Б» никогда не бывает так же хорош, как план «А». Но деньги нужно отбивать». Ситуация была парадоксальная. Всем участникам проекта только что сказали, что они умрут прямым текстом, практически, что надежды у них нет, и все равно они, не связанные, боялись пошевельнуться, потому что надежда не исчезала даже в такой ситуации. Не важно, что они говорят, сейчас-то они живы, а значит, есть шанс все изменить. Осторожное прикосновение к руке отвлекло Дамира, заставило посмотреть направо. Рядом с ним стоял Воронцов. Он тяжело дышал, лицо покраснело настолько, что сыпь стала уже едва различимой, но взгляд, направленный на Дамира из-под взлохмаченных волос, не был подавленным. Напротив, глаза Эдуарда горели решимостью. «Слушай, шанс будет только один», — прошептал он. «Шанс на что?» — не понял Дамир. «Бежать. Ты здесь из самых адекватных, поэтому говорю тебе. Я их отвлеку, устрою диверсию, а вы бегите. Не пытайтесь мне помочь». «С ума сошел, ты же умру!» — перебил Воронцов. «Да я уже не жилец. Слышал, что эта телка сказала? Вряд ли она врет». «Я дохляк. Они просто хотят поглядеть, как я мучаюсь. Только знаешь что? Не будет им такой радости. Они решили, что из ворона куклу сделают, а вот хрен. Может, я и умру, но быстро, с честью и не один». Воронцов совершенно четко понимал, что говорит, и верил в это. Несмотря на болезнь, его сознание оставалось ясным. Возможно, он и боялся смерти когда жизнь была возможной альтернативой. Но теперь для него важным стало то, как он умрет. Дамир не знал, смог бы он вести себя так же. И ему уже было стыдно за то, что он примет помощь Воронцова. А не принять он не мог. Для них это было единственной надеждой. Мне жаль. Только и смог сказать он, понимая, как глупо это звучит. Ничего другого ему в голову не приходило. «Не жалей». Тихо рассмеялся Воронцов. «Меня в жизни ничто не держит и никогда не держало. Я не хотел, чтоб держало. Я был свободен и буду всегда. Вот даже сейчас. Не того выбрали. Ворон свободным не бывает. Я делаю это не для вас. Лишнего героизма мне не рисуй. Я это для себя делаю. Но я не против, если вы воспользуетесь». Не тормозите, валите отсюда сразу, как начнется. Вы здоровы, вам есть резон сражаться. Вплавь до итальяшек доберетесь, если надо. Спасибо. Не благодари. Я ж сказал, это не для вас. Ладно, пора в последний полет. Среди вооруженных типов не было явного лидера. Пока что всем управляла Анжелин. Но одного из них Дамир все же выделил и Воронцов был с ним солидарен. Не говоря ни слова, Эдуард поднялся с колен и кинулся вперед. Он был болен, но это не полностью истощило тот грандиозный запас сил, что дала ему природа, а решимость помогла не сдерживаться, а использовать все, что у него осталось, без сомнений. Он кинулся вперед, налетел на выбранную жертву, достал нож у того из-за пояса. Его атака была настолько быстрой и уверенной, что на секунду весь отряд был парализован удивлением. Долго это не продлилось. Они начали стрелять, но вынуждены были действовать осторожно, чтобы не попасть в своего. Воронцова это не спасло бы, пули все равно попадали в него, и Дамир видел, что несколько смертельных ранений он уже получил, но не остановился. Его лицо было пугающей маской отчаяния и торжества». В своем стремлении он преуспел. Тот, на кого он напал, умер раньше, чем сам Воронцов. Дамир не собирался подводить его медлительностью. Он вскочил на ноги, крикнул «Все в разные стороны и прочь с острова! Живо!». Он не стал дожидаться их реакции. В таких ситуациях, как это не печально, попытка держаться вместе превращает людей в стадо. Он готов был помочь, когда мог и кому мог, а не жертвовать жизнью просто так. Поэтому Дамир схватил за руку Веронику и увлек ее за собой. Он не был уверен, что они спасутся, но он готов был сделать для этого все возможное,